Жива душа! А вот уж и черный бабуган Закурился, замутился, Укрылся сеткой, и нет его. полили дожди ноября Сырого мутного джиль Когда белки уходят в норы. Размякли, ползут дороги, Почернели выцветшие холмы. Будет тепло, порадует земля травкой. Радуется Тамарка. С утра и до ночи ходит, ходит. Размякшие ветки гложет. Чуть теплится, вся в буграх. Всюду ее копытца, налитой водой. Всюду выгроз в коре, на грабе. Ходит одна, живая. Сиди дома, возле печурки. Сиди, подкладывай. Сиди и сиди до света.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 «Иди ночью!» — велел. «Там видит, тут видит. Некорошо — убьют. Иди ночью лучше!» а -а -а -а! крутит головой татарин. «Смерть пришел всей земле!» «Табак!» «В серой бумаге золотистый табак, душистый!» «Биюк ломбадский!» «Нет, не это!» «Ни табак, ни мука, ни игрушки!» «Небо!» «Небо пришло из тьмы!»